Наконец появился Брэк. «Привет, молодой парень. Как обычно, весь в работе. Ты ведь знаешь, если не будешь беречь себя, так и надорваться недолго», — пошутил он. Парень не спеша поднялся. «Да ну тебя, Брек, вечно ты не кстати. Я как раз дошел до самого в газете интересного. При трупе был обнаружен героин». «Ты мне расскажешь об этом по дороге». «Бумаги Нельсона ты захватил?» «Ага, и бумаги Меллона о задержке в 3.45, и письма об осыпании берега в канонкатинг из наших кольев, и еще два-три письма, тоже о пустяках». «Хорошо, тогда пошли». «Ты записал цифры уровня земной поверхности по осевой?» «Записал. А что там такое?» «Ну и какие там цифры, Брэк?» Брег достал из кармана записную книжку и начал листать ее. «Какая таинственность!» «Ага, вот они. Уровень земной поверхности по осевой линии для разреза 48. 52 фута 74 дюйма. Для разреза 49. 50 футов 26 дюймов. Ну что, ты доволен?» Именно такие цифры значились на обрывке чертежа, но не в книге. Вместо ответа парень молча раскрыл перед Брэгом книгу. «Ну, что там?» — рассеянно спросил Брэг. Но парень не ответил, и он вгляделся в чертеж более пристально, затем сверился с записной книжкой и тихо присвистнул. «Описка, да? Придется исправить. Думаю, в дальнейшем нам следует быть более внимательными». Тут еще кое-что, Брек не унимался Парри. Взгляни-ка, как изображена линия земной поверхности в обоих случаях. Линия земной поверхности. Господи боже, что я вижу? Видимо, кто-то просто ошибся и вычертил линию неправильно. Такое и раньше нередко случалось в строительных конторах. Вместо ответа Парри достал обрывок чертежа и положил на стол. «Это еще что?» — сказал Брэк. «Ага, это правильный план. Где ты его взял?» Лоуэлл нашел его в одном из ящиков письменного стола Кэрри. «Как он там оказался?» «Наверное, случайно попал в папки, которые мы ему передавали». «Не вижу особых причин для беспокойства, пари. Что тебя озадачило?» «Вот эти пометки, которые сделал своей рукой Акерли», Ткнул пальцем Парри. Мог он подписать чертеж дважды? Брэк нетерпеливо отмахнулся от него. «Ну, конечно, мог. Он часто делал пометки на испорченных листах. Ему вернули чертеж на переделку. Естественно, он заново сделал все надписи перед тем, как уничтожить старый. И ты тоже заново надписывал его? А? О чем ты?» Парри указал на вторую часть слова «водоотвод», ясно читаемую на обрывке чертежа и написанную почерком Брэга. Сначала Брэг удивился. Он сложил оба чертежа и тщательно сверил их. «Забавно», — сказал он наконец. «Видимо, кто-то хотел скрыть внесенные изменения и скопировал надписи, чтобы не привлекать внимания». Кто-то допустил ошибку и хотел исправить ее, не выдавая свой промах. Конечно, это ужасно глупо. Нет ничего зазорного в том, что мы иногда ошибаемся, тем более если человек сам обнаружил свою ошибку и исправил ее. Я все проверю, как только мы вернемся. Но дело-то пустяковое. Ошибка на фут в двух разрезах при таком объеме работ не то не Как сказал бы бедняга Кэри, дай-ка мне этот обрывок. Ну вот, с этим покончено, теперь пошли. Они прошлись до речерча, проверяя ход работ, разговаривая с урядниками и десятниками, попутно решая массу мелких текущих проблем, возникающих буквально на глазах в ходе строительства. Выслушивали сетование окрестных фермеров, успевая в перерывах еще и поболтать. В Ретчерче они расстались. Брэк поехал в Лидмут, а парень с кучей заметок вернулся в Уитнес. Их разбор он решил отложить на следующий день, просмотрев лишь наиболее срочные. На следующее утро ему позвонил Брэк. «Вот что, молодой парень, подъезжай сюда в офис и захвати с собой все разрезы». «Прямо сейчас?» да. Парри взглянул на часы. Я буду в 10.50. Хорошо. Приехав в Лидмут, пари прошел с платформы номер один в арку и одолел пару пролетов темной крутой лестницы. Она привела его в коридор с застекленной крышей, по обе стороны которого шли двери. Он зашел в одну из них, оказавшись в просторной комнате с окном во всю стену. Перед окном стоял большой письменный стол, рассчитанный на три рабочих места для чертежников. Два места из трех были заняты молодыми людьми. В камине горел огонь, в воздухе висел дым. «Боже!» — воскликнул парень. «Что за атмосфера? Вы что, никогда не проветриваете комнату?» «А тебя сюда звали?» — огрызнулся ближайший чертежник. «И без тебя тошно». «Если бы я не заглядывал к вам, вы бы тут вообще закисли. Брэк там?» «Да, но с ним старина Хорниман», — ответил второй. «А чего это ты приперся? Мы думали, что хоть теперь отдохнем от твоего общества». «Да уж, у вас тут элита подобралась», — заметил парень, вешая свое пальто. «Очередной гениальный проект, Болтон», — сказал он, заглядывая через плечо ближайшему чертежнику. «Ничего особенного. Просто новый пешеходный мост для Лидватера. Все как обычно. Нет, взгляни, вот ступеньки». И Болтон углубился в описание своего проекта, которым он явно очень гордился. пари заинтересовался, и они обсудили требования к движению в Лидватере, пока из-за двери не выглянул Брэк посмотреть, не появился ли пари «Можете чем-нибудь заняться, пока я буду занят», — сказал парень и отправился вслед за Брэгом в соседний кабинет. Брэг закрыл за ними дверь. «Вчера вечером я никак не мог заснуть и размышлял об этом случае с разрезами», — сказал он, доставая свой портсигар. «Я склонен согласиться с тобой, что здесь что-то нечисто». «Я подумал, не просмотреть ли нам на всякий случай еще парочку-другую страниц». Парий кивнул. «Хорошо, но зачем? Ведь это незначительная ошибка, как ты сказал вчера». «Да, действительно», — ответил Брэк. «Я и сейчас так думаю. Но все равно не помешает просмотреть другие разрезы, чтобы уж быть уверенным, что больше ошибок нет». «Хорошо», — повторил парень. Начнем по порядку, с первого разреза. Да, здесь у нас наши копии. Сначала проверим уровень земной поверхности по осевой линии. Ты будешь читать цифры, а я сверять. После речерча строящаяся железная линия около полумили шла практически по самой поверхности Земли. Для этого участка на одном чертеже умещалось от четырех до шести разрезов. Парень начал с первого разреза и остановился, дойдя до двадцать четвертого. Прошли две дюжины, заметил он. Все в порядке. Думаешь, есть смысл продолжать? Давай-ка еще посмотрим, решил Брек. Парень двинулся дальше. Уровень земли начал повышаться, и железная дорога ушла в выемку. Двадцать пятый разрез был в порядке двадцать шестой тоже а на двадцать седьмом брекэг остановил паре прочти ка еще раз спокойно произнес он двадцать седьмой тридцать восемь точка два девять с подозрением взглянул на паре двадцать седьмой тридцать семь точка два девять произнес он вот что пари мне это не нравится и здесь расхождение Он беспокойно шевельнулся. «Меня всегда это слегка беспокоило, знаешь ли», — продолжил он. «Однако не будем торопиться с выводами. Продолжай и отмечай расхождение». пари был поражен их новым открытием, затем продолжил читать. «28.40.17». «28.39.17». «Расхождение. Продолжай». Дальше выяснилось, что в каждом из шести следующих разрезов с 29 по 34 включительно вкралась ошибка на фут. Брэк выглядел озабоченным. «Продолжай», — сказал он, когда пари остановился, чтобы выразить свои чувства. «35, 5321 2, 1. Брэк слегка задохнулся изумленно воскликнул. «Боже мой! 35, 51, 2, 1, 2, фута ошибки!» Он беспомощно взглянул на пари пари ответил ему таким же взглядом и промямлил. «Этого просто не может быть, надо проверить». Он сам заглянул в книгу, по которой делал сверку брек. «Точно, 51». «Что все это значит, Брэк?» Брэк только покачал головой. «Боюсь, дело плохо», — сказал он, и его голос дрогнул. «Похоже, что случилось как раз то, о чем я вчера подумал. Что же это?» «Давай-ка доведем дело до конца, а потом поговорим об этом. Вперед!» Они проверили оставшиеся разрезы. Затем свели воедино все найденные несоответствия. Результат их поразил. Из 188 разрезов, 89 имели ошибку в 1 фут и 42 в 2 фута. А ошибок, превышающих 2 фута, они не обнаружили. «Что ж», — сказал Брэк, — «если мои предположения верны, эти ошибки появляются лишь в выемках определенной глубины». Давай это проверим. На проверку ушло изрядное время. Чтобы получить реальную цифру земной поверхности по осевой линии для каждого разреза, заниженную цифру нужно было скорректировать, исходя из точных данных. Полученные цифры они записали в три колонки, в зависимости от глубины разреза и размера ошибки. Наконец, результат был получен. Он был весьма показательным. Все разрезы глубиной менее пятнадцати футов были даны без ошибок. Разрезы глубиной от пятнадцати до тридцати футов были изображены с ошибкой в один фут, а глубже тридцати — с ошибкой в два фута. «Но почему? Почему?» — повторял Парри. «Что ты об этом думаешь, Брек? Брек вновь покачал головой мы всего-навсего вскрыли факт серьезного мошенничества молодой парень сказал он хмуро в весьма крупных масштабах это дело в компетенции марлоу и полагаю полиции